Учителя, врачи и солдаты. Трижды забрасывал старик н е в а т трижды лазал Вася в подземелье, и каждый раз поднимался в его голове шторма из воспоминаний и знаний. Трижды звучали в голове голоса родных, и трижды он без малого терял сознание. Сил на втором ярусе хватало ненадолго, может, на полчаса, и потому добыча увеличилась не на много. Еще две фигурки: каменная и золотая. Но с каждым разом контроль над собой удавалось держать все дольше, что наводило на оптимистичные мысли. Значит, можно на тренироваться и проверить все заколки. А ведь тут есть и третий ярус, сказал голос отца. Но тебе пока ран о не в ы д е р ж и ш ь добавил голос дяди Миши. Шуточки на сферы постепенно становились привычными, даже покалывание кожи вызывало приятное ощущение. А что, электротерапия или как она там называется? тащить все наружу Вася п о с т е р ё с я и тяжело и много хотел было взять на помощь Иская но т о г о уже во втором зале начал о ш т о р м и т ь как пьяного а в третьем он просто сполз по стенке пришлось выносить на руках поэтому основную часть добычи Вася сложил в зальчике недалеко от выхода а с собой взял только пару самолётиков теперь оставалось только найти покупателя и с этим Вася взяв с собой р и м а к а отправился в Камарапу У полицейского участка стоял новый Ford Falcon, вероятно, прибыло начальство на смену лейтенанту, и его лениво намывал толстый сота. А вот у школы п р и т к н у л с я тот самый Mercedes. И Вася озадаченно п о ч е с а л репу, пытаясь сообразить, как это. Вряд ли Сабель унаследовала машину жениха, тем более после р а с с т р ж е н и я помолвки. Все оказалось проще. Выморочный автомобиль купил начальник учебного округа, и сейчас он сам разговаривал с Сабель в классе. в а с и р и м а к с е л и под стеной дожидаться и заодно перекусить. Из окна доносилось учебники, нехватка, глобус, и не трудно было понять, что Исабель жалуется на недостающие в школе вещи. Начальник же у с п о к о и т е л ь н о гудел н в нос, причем из его слов можно было разобрать только с и н о р и т а Исабель. И не надо так волноваться. Разговор закончился к неудовольствию обоих участников. Исабель ничего не добилась. А заведующим местным Ронос сдерживал себя, не рискуя наорать на дочку высокопоставленных родителей. Вот будь на ее месте какая клуша попроще. Во всяком случае, он раздраженно, но молча шевелил губами, п о к а ш е л к машине, хлопнул дверцей, ударил п о р у л ю и воздел руки к потолку. Секунды позже в з о р в е л движок и Мерседес с п р о в у с о в к о й рванул по переулку, распугивая соседских кур. Загавкали собаки. Из дома на углу вышла на крылечко пожилая женщина и что-то прокричала, потрясая вслед машине сухоньким к у л а ч к о м Изабель стояла под навесом патио, кусая край накинутой на плечи шали. Вася осторожно подошел сбоку. Синьорита Изабель. Она вздрогнула, резко повернулась на голос и в ее глазах Вася мог поклясться, мелькнула радость. Синьорита Изабель, здравствуйте. Я к вам по делу. Здравствуй. Я даже не знаю, как тебя зовут. Друзья называют меня тупо-комару т р е т и й Вы можете звать просто Уася. У вас что-то случилось? Вы расстроены? Иса б е л ь вздохнула, оставила ш а р ь Вот пыталась в ы б и т ь учебники для школы. Не получилось. У нас очень маленький бюджет, приходится распределять его на все школы округа. До вас очередь дойдет не скоро. Смешно, прогудела н Иса б е л ь пародируя начальника. Мой начальник из департамента приезжал. То есть он гонял машину из Санта-Круса просто чтобы отказать? Семья, лаконично объяснила Изабель. Другой учительнице он бы даже звонить не стал. А он знает ваших родителей? Нет, он из другого круга, но он знает, кто они. Так что это просто демонстрация вежливости. А я смотрю, неплохо живет ваш начальник. Что ты имеешь в виду? Ну как же, дорогая машина, да еще столько бензина сжег для демонстрации. Изабель бросила быстрый взгляд на Васю и снова взялась б ы л а за шаль и уже поднесла краешек к р а й ш е карту, но отдернула себя и объяснила. Я обещал а написать письмо в министерство. Он пытался отговорить. Ну и как ты можешь догадаться, не отговорил. Я обязательно напишу. Она отошла к стене, откинула прядь черных волос и села на скамейку у двери в класс. Вася присел на другой край. Мне кажется, это не имеет смысла. Вот скажите, у начальника округа жалование большое? Брови, сабель, с о ш л и с ь к п е р е н о с и ц е Она подумала и повернулась к Васе. Нет, не очень. Почему ты спрашиваешь? Он купил недешевую машину, легко тратит бензин. Люди, живущие на небольшое жалование, так не поступают. Нисабель вспыхнула. Знаешь что? Не твое дело считать чужие деньги. Ну да, классовая и корпоративная солидарность всплыла в голове у Васи. И еще п о д у м а л а что вот сидит красивая девушка, с которой он бы легко закрутил в Москве, но здесь и сейчас без шансов. Просто потому, что она из богатой семьи, а он индеец. Как скажете, сеньорита. Но при случае подумайте над этим. Вася слегка поклонился. У меня есть одна вещь, я хочу вам ее показать и спросить совета. И можно я заберу книгу и флейту? Я собираюсь к падре Луису, надо вернуть. Изабель замялась, но потом подняла глаза. Они у меня дома. Пойдем, я только запру школу. Ити д было недалеко. Камарапа городок маленький. Разговор про школы, парты, учебники получился долгий. И они кружили по пыльным улочкам, споря о том, помогут ли новые книги, даже если их получить из округа, и даже если их купить на свои, что вполне могла позволить себе дочь семьи к е р д о б а Вовсе не из левых убеждений, да и откуда им взяться, просто потому, что был на шесть д е с я т лет старше. Вася убеждал учительницу, что стратегия малых дел это, конечно, хорошо и неплохо успокаивает совесть, но менять надо не мебель, менять надо всю систему. А это невозможно без перестройки всей социальной структуры, на страже которой стоит армия, полиция, богатые классы, и что первым шагом должно стать полноправие индейцев. Иса Бель поначалу возражал, а но Увася был в ударе и весьма убедителен. Опять же, не за собственных воззрений, а просто потому, что получил шанс показать красивой девушке, какой он умный. В качестве примера он привел н е д а в н и е с о б ы т и я на руднике Яягуа и прокололся. Ты был там? верно определила Изабель. Почему вы так думаете, сеньорита? Но соскочить с неудобной темы не удалось. Ивася п р о к р и л себя за длинный язык. Еще бы. В газетах и по радио наверняка произошедшее замалчивали. Ну или ограничились кратенькой заметочкой в стиле: доблестная боливийская армия подавила выступление коммунистических с м у т ь я н о в Пришлось рассказывать, опуская опасные подробности. Но вряд ли это помогло. Слишком пристально смотрела на него Изабель. Слишком страшная штука, женское чутье. Подожди здесь, я сейчас вынесу книгу. Домик, в котором она жила, выглядел куда п р и л и ч н е е чем школа. Исправная черепичная крыша, свежая побелка и даже электрические провода от ближайшего столба. Вася огляделся, и все соседние дома на улице выглядели получше, чем по городу в среднем. Минут через пять учительница вынесла книгу из сампонию. Вот, и знаешь что, тебе обязательно надо учиться. У тебя удивительные для индейца знания и взгляды. Хочешь, я напишу письмо в Лапас директору колледжа. Он мой троюродный дядя. Нет уж, не хочу быть обезьянкой в цирке. Смотрите, ученый индейец. Но все равно, спасибо за помощь. Спохватился Вася, увидев, как закусила губу Исабель. и с а б е л ь и поспешил достать из сумки золотой самолетик. Вот вы не знаете кому. Но девушка не дала ему договорить и прямо выхватила золотую птичку из рук. Какая прелесть! Боже мой, где ты это взял? У деда, он просил продать. Вы не знаете, кто бы мог дать хорошую цену? Господи, да любой ювелир. Она крутила брошку в пальцах и любовалась ею. Сразу же видно, что это старинная работа. Сейчас таких не делают. Любой ювелир у индейца только по цене лома. Саркастически заметил Вася. Именно потому, что это старинная работа, ее можно перепродать во много раз дороже. Самолетик пускал золотые блики. Изабель счастливо улыбалась, а бывший студент излагал легенду: Нет, не т неиндейскую, а недавно придуманную о заболевшем члене общины, которого знахари Колавая не смогли вылечить и что теперь очень нужны деньги на врача хирурга. Учителница ь почти не слушала, зачарованная тонкой красотой, но при упоминании хирурга встрепенулась. Я знаю, кто вам может помочь. Игнасио Дука, кузен мамы и друг юности моего отца, живет в к о ч а б а м б е При словах друг отца Вася скривился. Очередной богатенький кочупин. Индейца он даже на порог не пустит своей клиники или кабинета. Увидев это, девушка поспешила объяснить: они давным-давно не общаются с тех пор, когда дядя и г н а т ь е уехал воевать в Испанию. Он левый анархист или социалист, не знаю точно. И он хороший врач. Давай я запишу тебе адрес. А с брошка я так сразу не отвечу. Надо подумать и поискать. Ты можешь оставить ее у меня? Конечно. Вот возьми двести песо, когда продам брошку, отдам остальное и скажи, как тебя найти. Простой вопрос Васю о г а р о ш и л а действительно, как его найти? Две горы и три елки направо. Нужны связники в городах и вообще вся инфраструктура подполья. Пока же придется импровизировать. Я буду приходить каждый месяц или отправьте весточку падре Луису, к нему я тоже буду заглядывать. Хорошо, но ты еще должен записать мне те песни, что пел в прошлый раз. Вася только помахал рукой и двинулся обратно. ж д ы в ш у ю школы Римок принял деньги как ману небесную и запихал их в самый дальний карман. Уже он точно никогда не потратит их просто так. Вася ч е р т ы х н у л с я что забыл отложить долг падре Луису и немного себе на автобус. Даже на обычные траты деньги у казначея приходилось выпрашивать, причем он не расставался с ними до последнего. Вот и сейчас, решив преодолеть часть пути до я з ы с к о й миссии не на своих двоих, он был вынужден вытрясать деньги обратно из прижимистого индейца. А тот все время соглашался, но деньги его дал только в тот момент, когда им уже надо было р а з о й т и с ь в разные стороны. Римек возвращался в лагерь у к о с и г у а ч и а Васин путь лежал в к у ч а б а м б у Старичок автобус, наверное, помнил еще времена мировой войны. Не исключено даже, что первый. Во всяком случае, он скрипел на каждом ухабе и завывал двигателем на каждом подъеме так, что все пассажиры горячо молили, чтобы он развалился не раньше, чем довезет всех до места. Но, несмотря на его ветхость, до столицы департамента добрались без происшествий. Домы Гнасио Дуки Мартинеса, вопреки опасениям Васи, стоял вовсе не в богатом районе, а совсем даже на окраине, среди мелких домишек и даже хижин, иначе эти строения назвать не получалось. Игравшие на улице дети собрались было подразнить чужака индейца, но узнав, что тому нужен сам доктор Дуки, свое намерение переменили и, напротив, проводили до места. Чистенький домик с небольшим полисадничком был украшен изображением красного креста, а калитка кованым ж е л т о м асклепия. В патио на корточках у стены сидели несколько человек. Вася пристроился там же. Взгляды собравшихся явно давали понять, что соваться к доктору с л о з е н г о м я только спросить. Тут еще беспонтовее, чем в российской поликлинике. очередь шла. Вася п е р е л и с т ы вол страницы отчетов католических миссий и, наконец, из дверей вышел посетитель, а следом невысокий лысый человек, лет пятидесяти с небольшим, с ожоговым рубцом от виска к скуле. Все на сегодня прием закончен. Двое бедолаг, не успевших попасть в руки скулапа, встали и безропотно вышли. Видимо, доктор успел приучить всех к порядку. Вася встал, закрыл книгу, на что доктор отреагировал удивленно поднятой бровью и шагнул к врачу. Прием закончен. Устало, но твердо повторил тот. Но посаран! Вскинул сжатый кулак виску гость, уверенно глядя в глаза хозяину. Рука врача дернулась, но остановилась на полпути. Вы кто? Я вас не знаю. Компаньера дуке. Ваш адрес мне дала Изабель Кардоба. Друзья зовут меня Тупакомару III. В кабинете медик внимательно высушил Васину повесть, начиная с явления деда. О полужданиях п о д з е м е л ь е и тем более о Москве рассказчик умолчал. Потом все-таки не удержался, проверил рефлексы, задал вроде бы пустечные вопросы, убедился для себя, что крыша у собеседника не поехала, уж больно необычные вещи тот рассказывал. За этими разговорами и воспоминаниями о боевой молодости в годы гражданской войны в Испании они засиделись за полночь. Утром, накормив гостя и даже напоив его кофе, чему Вася не с к а з а н н обрадовался. о Врач вывел его во двор и открыл дверь пристройки. Внутри стоял древний фургончик пикап середины тридцатых не позже. Ну и сундук. Извините, Насео, невольно вырвалось. Ну, чем богаты? Сухо отозвался врач. Да-да, конечно. Поспешно согласился Вася. Это я от неожиданности. Вот хранил, думал пригодится срочных пациентов возить, да не вышло. А сейчас зачем он мне? Забирайте, вам нужнее. Но сразу забрать не получилось. Машина долго стояла на приколе и двигаться начала только после двухдневной возни, на которую Дуки подписал Ника, своего старого товарища автомеханика, тоже интербригадовца. Узнав для какой цели нужен автомобиль, Ника отказался от платы и по окончании работ отвел Васю в угол. Сынок, у меня на заднем дворе прикопаны два пулемета, еще с революции 1952 года. Маслом поливайте. Чуть не спросил Вася. Вот мой адрес. Как сможешь, заезжай и забирай. Спасибо. Рядовой т а р е л е в назначенный сегодня часовым у склада, сосчитал все свои пуговицы по девятому разу, перевесил винтовку на другое плечо и привалился к стене. До смены еще не знаю, москолько, а уже скучно как гробу. И на кой черт вообще к а р а у л и т ь этот дурацкий склад? Ладно, бы ц е н н о с т и какие? Но ведь обычное армейское барахло: форма, причем н о ш е н н а я ремни, подсумки и тому подобное. Ну да, есть несколько ящиков с винтовками и патронами. Даже один старый пулемет. н у кому все это нужно? Самый тупой тупица в округе понимает, что с этими вещами его заметут на следующий день, если не раньше. Торчит у т карауль, а все почему? Никак не сделают нормальные в о р о т а и замок. Ворота железная рамка затянутая колючей проволокой и проволока но уже без колючек вместо замка а вот были бы нормальные тем более до казармы два переулка вон п а д р и н а в а с к е с рассказывал что в с а н т а к р у с е на склад провели телефон и поставили хитрые железки на ворота и окна так что стоит только их открыть как начинает реветь сирена часовой похихикал Васкис еще говорил что поначалу пока не привыкли сирену в р у б а л и даже офицеры Эх, вот бы сюда такую штуку. Сейчас сидел бы с ребятами в ч у ч е р и п о т я г и в а л моисовое пиво, а так стойка к дурак, карауль никому не нужная. Из-за угла послышалась песня, причем пел ее сильно нетрезвый человек. Часовой обрадовался, хоть какое-то развлечение, даже если всего лишь перекинуться словом. Нет, еще лучше поглумиться над пьяницей, пользуясь своей властью. А уж если получится зарать о стой, кто идет, п а л ь н у т ь воздух, да уложить за булдыгу носом в землю, так и вообще хорошо. За такое могут и наградить. Но мечтам о лишнем дне к отпуску или об увольнительной не суждено было стать реальностью. В переулок вышел пусть мелкий, но свой брат солдат. Он горланил о й м и с ь мамаша, и сжимал в одной руке бутылку, а другой не твердо опирался на стену. Ну хоть поговорить. Солдатик прошел пол пути до ворот склада, когда заметил ч а с о в о г о и радостно воскликнул: "Брат, выпей со мной, у меня сын родился". ч а с о в о й быстро оглядел переулок. Не п р я ч е т с я ли случайно за пришельцем кто-то из солдат я а е в сержанта? От него можно ожидать всякой пакости. Да и только лишить честного человека заслуженного отдыха и припахать на чёртовы работы в казарме или на кухне. Пьяный тем временем д о ковылял, вцепился в ворота. И з в я к н у л по железу бутылкой. Брат, выходи, выпьем. При виде полной на три четверти емкости долг проиграл окончательно и бесповоротно. Прислонив в и н т о в к у к стене, рядовой Тареллио открутил проволоку, открыл створку и вышел наружу. Молодой отец сучил ему бутылку, но не удержался на ногах и повис у часового на шее. Придерживая пьяного за плечи, страж сделал несколько гулких глотков и чуть не подавился. Жидкость была адски крепкая, но со странным привкусом. Он откашлялся, глотнул еще раз, успел удивиться тому, что нежданый н гость почти не пах алкоголем, и отключился. Роли поменялись. Бывший пьяный ловко подхватил бутылку и успел удержать п а д а ю щ е г о часового за ремень, затащив тело за ворота и усадив на скамеечку у стены, где т о м у и полагалось быть, он вышел обратно и громко с в и с т н у л три раза. Вдали повторили сигнал. И минуту через две у р ч а м о т о р о м подкатил старенький пикап. Пумасинку распахнул ворота, выскочившие из машины Римок и к а т а р и попросту сняли с петель дверь в склад и принялись таскать ящики и тюки по указанию к о с и к а И все бы хорошо, но когда до конца погрузки оставалось всего ничего, в переулке появился сержант, заметивший его Пумасинку, коротко свистнул, к о с и к бросил очередной тюк в кузов, глянул на улицу и с командовал по запасному плану. Одетый в форму м а м а н и помасинку привалился к водительской дверце фургончика, воткнул в рот сигарету и принялся крутить колесико зажигалки, дававшей вместо огня о б и л ь н у ю снопы искр. На противоположной от ворот крыла пикапа л е г л и две заряженные винтовки. Трое грузчиков продолжали свое дело, как ни в чем не бывало. Что здесь происходит? Где Тарелло? – рявкнул разъяренный проверяющий. Смелюсь доложить. Вытянулся в стронку и спрятал за спину так и не раскуренную сигарету помасинку. Он пьяный, сеньор сержант. Грузчики замерли, ожидая дальнейших команд. Пьяный, вот сукин сын! Сержант подскочил к усаженному на скамейку часовому и тряхнул его за грудки. Часовой повис безвольным кулём. Винтовка, мушка прочертила дугу по стене и грохнулась на землю. Дерьмо! Бросил тело обратно на скамейку сержант. А ты кто такой, твою мать? Осмелюсь доложить, сеньор сержант, по приказу сеньора полковника. Пумасинку р а с с т г н у л карман и вытащил оттуда сложенную в четверо бумагу. А это кто? Уже менее раздраженно спросил проверяющий. Грушики. Их направил сеньор полковник. у г у Сержант развернул бумагу и уставился на написанное. Тюк. Коротким ударом по затылку Катари отправил второго воина в нокаут. в л е т е ему пойло в рот. Распорядился косик. Все, последний куль и валим отсюда. В машине их колотило от напряжения до выезда из городка, а потом на горной дороге разобрал хохот. Стрес с нашел выход. и о н и ржали, вспоминая, как напился дедовой настойкой часовой, как удивился сержант и как он еще больше удивится, когда придёт в себя утром в обнимку со с г л д я е м Торелио, запертый в почти пустом складе. Вася скалился вместе со стальными. Теперь у него есть не только люди, но и оружие и снаряжение на всех. Теперь они настоящие г е р и л ь е р о